Глава сороковая. Я плохо слушал. Понял, что Пенни вернулась лишь когда она вошла в комнату покойника со словами «Я отыскала только доллара Дэна». «Мое мнение о тебе еще возросло, девочка-дитя». Доллар Дэн Джастис просочился мимо нее. Он крысюк. Ростом пять футов, шесть дюймов, гигант для своего племени, но, подобно брату Синдж. Чьим помощником он является, Дэн — непростой бандит. Он мыслитель и определенно будущий влюбленный. Джон Растяжко уехал по делу, оставил приказ помогать вам всеми доступными способами. Доллар Дэн желал стать моим другом сильнее, чем брат Синдж. У него имелся скрытый мотив. «Снаружи ждут люди», — сообщил он. «Я давно не видел Дэна». Он начал работать над собой, его одежда стала более изысканной и стильной, более ухоженной и не такой кричащей, как у большинства крысюков. Ни желтого, ни оранжевого, ни ярко-зеленого. Причиной тому была Синдж, бедняга. Его надеждам не суждено сбыться. Он сам это понимал, но пока живу, надеюсь, как сказал какой-то бумагоморатель. «Люди?» — переспросил я. — Шестеро! Честные! Правильные крысики! — Чтобы сопровождать тебя на пути к холму, где ты займешься более важной частью расследования. Других охранников не нашлось. — На пути к холму, значит? Мисс Контагью и ее друзья уехали. Как и у мистера Дотса, у нее есть другие дела которые перевешивают привязанность к тебе. Это была неявная, скрытая критика. Разве Белинда не в долгу передо мной? Разве я не спас ее, дружка, от повелителей зомби? Я достаточно взрослый, чтобы о себе позаботиться. Он отправил мне секундное видение, удивительно, могущественной волшебницы в гробу со стеклянной крышкой. Если ты настаиваешь, на суицидальных поступках, из-за неспособности контролировать абсолютно ненормальную подростковую гордость, до гибели страфы я мог полезть в бутылку, до страфы я вполне мог закатить полномасштабную истерику на почве глупой гордости. Но эта женщина научила меня сначала думать, а потом отвечать. И у меня была миссия. Я должен остаться в живых, чтобы отправить в могилу парочку операторов. Все под контролем. Я буду ответственным взрослым человеком, осторожным и рациональным. Буду обдумывать последствия, прежде чем открыть рот или что-нибудь сломать. Крысюки не умеют ухмыляться. Иначе рот доллара Дэна растянулся бы душей. А вот на лице Пенни Расцвела скептическая улыбка. Покойник развеселился. Верится с трудом. Вот о чем они все подумали. Превосходно! Ты можешь вести поиск в нескольких направлениях. Большинство из них были очевидны. Узнать, избегает ли меня метательница теней и порочная мин. Покойник хотел оказаться рядом с мин, как только она будет в состоянии пережить поездку на Мукунаду. В обоих случаях я должен буду проконсультироваться с доктором Тедом, составить мнение о нем и убедить его прийти с одной из женщин. «Ах, доктор Тед, я и сам собирался с ним поболтать, даже если придется его выслеживать».